Глава 15 В Новоархангельске произошло радостное для многих событие. Американский шкипер привез на корабле Аргус ром с Гавайских островов. Население крепости находилось в приятном возбуждении, и почти все жители Ситхи ходили на пристань смотреть, как с корабля на берег по деревянному молу перекатывали бочки с клеймом Р.А.К. Российско-Американская компания Один вид огромных посудин с крепкой влагой наполнял сердца ситхенцев трепетом. Ром распределяли с большой оглядкой, но каждый надеялся его получить. Так многие переводили на ром подлежащие возврату долги, другие умоляли непьющих, но имеющих право на получение рома уступить свою порцию за деньги или меха. Шинкари ходили по крепости с важным и неприступным видом, давая понять, что теперь от них зависит многое. Несколько человек из промышленных сказались хворыми и захотели лечь в больницу, так как некоторым больным давали там за счет компании ром. Главный лекарь, добрейший старик флит, из кантонистов-выкрестов, привыкший к этим уловкам, покачивал головой и спрашивал, что болит. У всех промышленных почему-то была ломота в руках и спине. Флит ласково щурился, долго сочувствовал, а потом проникновенно советовал больным ехать на Сандвичевы острова. Там вся ломота пройдет. В ганалулу рому хватает. Толмач Калистрат в эти дни не отходил от крыльца больницы. Вот где он мог применить свои полицейские способности. Лишь только в дверях показывались изгнанные лекарем любители Рома, как Калистрат опрометью мчался за батарейным сержантом Левонтием. Вместе с ним Толмач тащил мгновенно исцелившихся промышленных на Кекур, откуда правитель отсылал их в Куцновский пролив ловить тюленей. алистрату или вонтию за проявленную отвагу и находчивость перепадала по лишней чарке рому добрый лекарь флит каждый раз сокрушался о том что становится невольной причиной кары постигшей промышленных но быстро успокаивался после мензурки другой гавайского рома и брел на кекур в бильярдную играть с главным правителем или с преосвященным Отец Яков жил в верхнем этаже дома. Внизу помещались больница и аптека. Загоскин, гуляя по крепости, увидел голову отца Якова в окне. Он любовался сценой изгнания любителей Рома из больницы. «Благословен гряды и во имя Господня!» Воскликнул отец Яков, заметив Загоскина. «Заходи, Лаврентий Алексеевич, не стесняйся!» Священник встретил гостя на пороге. Отец Яков был небольшого роста, седые волосы, заплетенные в косу, голубая рубаха в белую горошину, черная жилетка, гусиное перо за ухом. Таким он предстал перед гостем. «Да к руке можешь не подходить, благословлять не буду. Сейчас я в домашнем виде», — благодушно сказал священник. «Вот так лучше». Он сжал сухой маленькой рукой, большую ладонь Загоскина. Садись. Сейчас я только до точки допишу. Он вытащил из-за уха перо и сел за стол. Погляди пока книги. Загоскин придвинул к себе стопку книг. Это были новинки последних лет. Указатель пути в Царствие небесное. Поучение на аллюдска лисьевском языке. прочел Загозкин и улыбнулся. — Занятный путеводитель у вас, отец Яков. — Ну, ты у нас Афей известный! — откликнулся священник, поскрипывая пером. — Афей — атеист. — Рассеиваем мрак идолопоклонства, несем свет истинной веры грубым дикарям. И воссиял свет невечерний на Алиутских островах, с чувством произнес отец Яков. «Это сложено в честь нашего Преосвященного, но как бы про всех нас, здешних духовных». Остальные книги были все в том же роде. Краткий катехизис на людском языке, извлечение из священной истории, молитвы, переведенные на туземные наречия. «Готово». — сказал отец Яков, вытер тряпочкой гусиное перо и отодвинул бумаги. — Теперь мы за твой приезд можем выпить. Давай по-холостяцки здесь соберем, не будем по подью мою беспокоить. Я сейчас. Вскоре отец Яков восседал рядом с Загоскиным за большим столом посреди кабинета. — У нас в семинарии эти дела выходили покрепче, пожалуй, чем у вас во флоте, — говорил отец Яков, показывая на ромовую бутылку. — А ну, давай за его величество короля гавайского Томеомео Третьего пьем от его щедрот. Лекарь внизу поди от зависти зубами щелкает. Мало ему досталось. — Ну, а нам-то в первую очередь. — Ну и ром. Затылок ломит Знаешь, что я сейчас делал? Оживился священник Рождественский тропарь На калошинский язык перевел Загозкин даже стакан поставил обратно на стол от изумления Это вы серьезно, отец Яков? А как же? Хочешь, прочту Хотя подождем Трудно только. Волхвов никак не переведешь. нету у колышей такого понятия волхвы. Ну и пришлось строчку пустую оставить. Потом додумаю. Вы меня извините. Дело не мое, резко сказал Загозкин. Но прежде чем индейцам преподносить рождественский тропарь, им бы хоть... Муки да других каких припасов дать? Да не только индейцы. Луки на глазунов без хлеба сидят. э, -э что ты поешь, лавруша? И отец Яков, уже захмелевший, погрозил пальцем. Это чистое афейство. И хуже того, повторяешь ты аббата Рейнеля. он он, голубчик, у меня направо на полке стоит. Перевод городчининова А сей Рейнель? «Если ты хочешь знать, опаснее Вольтера». «Вот ты каких мыслей набрался!» «Философическая и политическая история о заведении и коммерции европейцев в обеих Индиях, сочиненная аббатом Рейнолем». Прочел священник наизусть название книги. «Смотри у меня». «Ты у святого причастия не бывал», Хотя трудно с тебя взыскать. Ты все бродил где-то?» «Не мог же я у Лукина причащаться, батюшка. Сами посудите», — улыбнулся Загозкин. «Кстати, послушайте, как он там эскимосов крестит». Он вытащил из кармана малиновые святцы. «Ты к вопросам Веры с усмешкой относишься?» — сердито сказал отец Яков. «Ничего смешного тут нет». «Лукин — достойнейший ревнитель христианства на Аляске!» «А вы послушаете, что ваш достойный ревнитель творит!» И Загоскин рассказал всю историю с именами, которых нет в святцах. Священник задумался. Он, видимо, не знал, что ему делать — улыбаться или сохранять суровый вид до конца. «Лукин это из ревности к вере сделал», — назидательно сказал отец Яков. «Но не совсем складно получилось, конечно». А я их взял и перекрестил всех, — весело сказал загоскин и налил себе рому. «Как так? — опешил священник. — В Троицын день, всех до единого. Если хотите, я вам рапорт составлю. Вот имена их новые записаны. Какое ты право имел на это? Такое же, какое и Лукин. Лукин, Лукин...» Он к принятию священного сана давно готовится. Всей жизнью своей, подвижничеством, он, як Стефан Пермский и иные смиренные проповедники, первые варваров просвещает. Вот вам и подвижник, а натворил дел, просветил, нечего сказать. Он от чистого сердца, а ты от афейского духа. Ну ладно, не будем ссориться». Чем же мне волхвов заменить? Шаманами нельзя, будет великий соблазн. С именами, которые Лукин дал, получается действительно неудобно. Хоть и родословные Иисуса, а именат все языческие. Кускоквим считается как бы в моем приходе, и вдруг там обнаруживается вроде ереси. И святейший Синод может сказать, где ты, отец Яков, был? Кабы не в моем приходит, к пусть Лукин Иродами и Иудами всех подряд бы называл. Давай, сын мой, еще выпьем. Гавайский ромб ударил им в голову. Комната плыла в глазах Загоскина. Отец Яков безумолку говорил «Подожди». Он рассказал о приезде в Новоархангельск директора меховой компании Гудзонова залива, о продаже форта Росс в Калифорнии какому-то капитану Саттеру, о последних изобретениях Преосвященного. Когда у отца Якова стал заплетаться язык, он вдруг стал обидчивым и подозрительным. «Ты что думаешь, Лавруш, я пьян? Хочешь, я тебе без запинки, отче наш, по-индейски прочту?» Аиш аги кусуты кик с натыгя окутован и саги Аиш шаир Нет, не Аиш. Антон Каты, это косты. Погоди. Аиш пей за короля Гавайского. Он там у себя конституцию ввёл. Пей, Лаврентий вольнодумец. Поможешь мне тропари и кандаки на китайское наречие перевесть. А не переведешь, никогда тебя не выручу. И на себя и так гнев правителя навлек. Захмелевший священник подошел к письменному столу и вынул из оловянного стакана пук гусиных перьев. — Я сейчас индейца изображу, — забормотал он, втыкая концы перьев в свою косу. Теперь я не священнослужитель, а колошанский тайон. И синоды я не боюсь. Синод в Санкт-Петербурге, а здесь российско-американские владения. Руки коротки засмеялся отец Яков, подходя к окну. Батюшка, постыдитесь, вас с улицы увидят. Ну и пусть все видят, пусть видят, как я здесь мучаюсь с волхвами всю жизнь, и никто мне спасибо не скажет. В России я теперь бы уже академиком был. Не забудь, с митрополитом Евгением мы старые товарищи, однокашники. Потом отец Яков стал капать на подоконник, ром, объясняя, что Калибри будто бы очень его любит. Затем мысли и слова его стали путаться, о чем он только не бормотал. Он, отец Яков, скоро причислит к лику святых покойного монаха Ювеналия, священный изобрел вечный двигатель. Король Гавайский собирается принять православие и пригласить для обряда крещения отца Якова. На индейский язык надо перевести всю Библию целиком, и Загоскин должен помочь в этом отцу Якову. Их за такой подвиг наградят отца Якова на перстном крестом с бриллиантами, а Загоскина — орденскими знаками Владимира первой степени». Потряхивая косой, убранной гусиными перьями, отец Яков излагал различные собственные проекты. Как-то введение в Северной Америке повсеместно до шестидесятого градуса северной широты причащения не просфорами и церковным вином, а корабельными сухарями и ромом. Просфоры все равно черствеют в пути, а церковное вино есть только в Новоархангельске, и то не всегда». «Следует только официально утвердить и ромы сухари. Для полного обращения индейцев в христианство надо дать духовное образование ситхинскому, тойону, кухкану, а потом придумать для него особый санный титул, который бы включали слова «всеиндейский». Отец Яков нахваливал господина Рахижана». С ним вместе отец Яков задумал написать высоконравственную трагедию о гибели монаха Ювеналия в поучении всей Аляски, а особенно тем, кто погряз в грехах многоженства, ведь известно, что монахарь Яна искоренял именно этот пагубный обычай среди краснокожих. Господин Рахижан, состоя при особе главного правителя, слыл тонким знатоком словесности и наук, хотя его чаще видели за игрой на бильярде. Рахижан был близок к науке еще и тем, что страстно собирал коллекцию деревянных и костяных дубин. Отец Як с умилением рассказывал, что Рахижан посылал описание своих дубинок самому булгарину, и тот восторженно оценил благородное рвение Рахижана. Однако главный правитель — запретил Рахижану появляться с любимой его дубинкой. Загозкин молчал, слушая разглагольствование священника. — Ты думаешь, что я пьян? — приставал отец Яков. — Нет, шалишь. Я все помню и знаю. Сейчас со мной сидит бывший флота-лейтенант Лаврентий Загозкин, вольтерьянец и офей. Я все знаю. — Что ж ты, лавруша, Мне не расскажешь, как ты на Квихпаке женился без церковного обряда. Видишь, мне все известно. Я даже эту девицу сам своими глазами зрел, имел счастье. Решительная девица. Но закоренелая язычница, и обряда святого крещения упорно не приемлет. Поговорили мы с ней, но сойтись никак не могли. Стой, как бишь ее зовут? Ке... Ки, нет, не ки, ке, а вот дальше позабыл. Король гавайский, что ли, память мне отшиб. Зато сержант Левонтий и Калистрат ее хорошо запомнили. Она их чуть кинжалом не зарезала. Загоскин сразу отрезвел. Откуда священник знает о Келлилын? «При здесь сержант и толмач?» Смутная догадка мелькнула в сознании Загозкина. Он быстро встал. Немного подумав, налил себе полный стакан рому. Волнение его было скорее радостным, чем тревожным. «Книгу я пришлю, отец Яков», — сказал загоскин прощаясь со священником. «Мне она еще на один день понадобится. Вы, кстати, не знаете, кто этот сочинитель, который... Обозревателем подписался. — Нет, Афей, не знаю, — ответил поп, видимо, трезвея. Он вынимал гусиные перья из косы. Но пагубные мысли Рейнольевы и в этого сочинителя проникли, и кое-где явственно видны. Рейнольд же призывает народы дикие к неповиновению, мятежам. — Не вижу я там Рейнольевых мыслей, отец Яков. сказал Загоскин и вышел из комнаты. «Где тебя видеть?» насмешливо прокричал ему вдогонку поп.